Страница двести двадцать шестая. Письмо сто семьдесят девятое. Никифорову, 1891 восемьсот девяносто первое октября четвертого. Ясная поляна. Посылаю вам английскую книгу рассказов. Примечание первое. Рассказы эти имели успех в Америке и Англии и заслужены. У нас же кажется совсем неизвестны. Они, кроме того, содержательны. Желаю бы, чтобы вам пригодились, только бы не затруднила вас неправильность языка и орфографии. Jest вместо just и тому подобное. Если вам не нужна книга, Гром Лунда, верните. Примечание второе. Нынче получил письмо Новоселова. Передайте ему благодарность и привет, равные всем вашим друзьям. Примечание третье. Лев Толстой. Примечание первое. Был послан сборник Мэри Уилкинс. Скромные романы и другие рассказы. Нью-Йорк, 1887 год. Из жизни рабочих. Второе. Речь идет о книге Гронлунда. Наша судьба. Влияние социализма на мораль и религию. Лондон, 1887 год. Книга была утеряна Никифоровым, на русский язык не переведена. И третье. Письмо от 2 октября, написанное после посещения Ясной Поляны. Конец примечаний.